«Все это, господа, одни слова», – добродушно отозвался Регин. «Только красивые слова. Счастье. Вы требуете от правительства, чтобы оно сделало людей счастливыми. Этим вы только доказываете, что сами править страной не способны. Вы требуете от правительства морали, добродетели, справедливости. Согласен». Однако наши пожелания гораздо скромнее. Мы, Марул и Я, считаем правительство хорошим, если ему удается устранить из жизни как можно больше причин, способных вызвать несчастье. Голод, чуму, войны слишком неравное распределение благ. И если мне надо выбрать между тем или иным режимом, оценить, какой лучше, то плевал я на его название. Мне в высшей степени безразлично, называют ли его свободой или деспотизмом. Я задаю один единственный вопрос. Какой режим гарантирует лучшее планирование, лучший порядок, лучшее управление, лучшее хозяйствование? Требовать от правительства большего, требовать от него справедливости и счастья – это все равно, что требовать от козла молока. Дайте населению любой страны хлеба и зрелищ. Дайте немного мяса и вина. Дайте судей и сборщиков налогов, которые не брали бы слишком больших взяток. И не допускайте, чтобы привилегированные сословия слишком жирели, и все остальное – Справедливость, дисциплина и счастье придет само собой. Будьте искренни. Ведь вы знаете не хуже меня, что при Домициане на душу населения приходится больше хлеба, больше часов сна и больше удовольствий, чем это было бы возможно при правлении Сената. Неужели вы думаете, что сто миллионов жителей империи согласятся отдать этот хлеб, сон и эти удовольствия ради вашей свободы. Среди этой сотни миллионов даже и полумиллиона не наберется, которые желали бы другой формы правления. Все жаждали возразить ему. Однако Марулу надоели бесплодные рассуждения, и он заявил, как бы подытоживая сказанное. «Во всяком случае, я советую вам одно, мой гельвидий: Радуйтесь своей победе над Лигарием, но не бросайте вызова богам». «Мне кажется, это мудрый совет», — добавил сдержанно и добродушно, но все же очень настойчиво Клавдий Регин. Все три сенатора были искренне возмущены цинизмом обоих министров. Но... Хорошо зная их, понимали, что предостережение сделано от души. Поэтому Приск и Корнелии все же стали уговаривать старика Гельвидия, «пусть умерит свой пыл и удовольствуется ссылкой Легария». Это и так неизмеримо больше того, на что можно было надеяться еще полгода назад. Настроение массы изменилось. Императора не следует слишком раздражать, ведь в конце концов за ним стоит армия, а Сенат продвинулся вперед в своей борьбе быстро, смело и чрезвычайно успешно. Теперь следует перевести дух. Однако Гельвидий просто помешался на своих планах. Он рассказывал о них стольким людям, что теперь уже никак нельзя было удовольствоваться только ссылкой Лигария. Он будет требовать для него смертной казни. Его гордость не позволяет ему отступить. Он твердо решил осуществить свое намерение. Так он и поступил.